Глава седьмая. Есть идея. Большую комнату заполнял тусклый свет. У входа расположился шкаф с книгами. Широкое окно растянулось почти на всю стену. Напротив окна стояла двуспальная кровать, застеленная шелковыми простынями. На ней в сумраке лежал Аран. Громкая музыка пробивалась в уши. Парень безотрывно смотрел в потолок. «Все хорошо». Нужно просто не думать об этом. На молодом человеке были лишь черные джинсы. Он положил руку на оголенный торс, но уже в следующий миг резко согнулся и поморщился от боли. «Меня там нет», — повторял он про себя. «Все это нереально, нереально». Аарон крепче зажмурил глаза, борясь с такой привычной, уже родной болью. Знакомые воспоминания разрывали сознание на части. Эй, ты чего? В комнате внезапно загорелся свет. Гоя прошел внутрь и сделал музыку тише. Аарон, слышишь меня, Аарон? глаза распахнул веки и, увидев друга, подскочил с постели, запустив руки в волосы. Снова воспоминания, спросил с досадой Го и присел на край кровати. На кой черт мне эти мысли? Измотанно поинтересовался Аарон. Взял с тумбочки пачку сигарет и, подойдя к окну, закурил. Го тяжело вздохнул, являясь, пожалуй, единственным человеком, который знал, насколько трудно приходится его близкому другу. «Раньше я тебя завидовал, ведь ты столько всего помнишь о земной жизни, но теперь понимаю, это твой личный ад». Моя жизнь была ужасной, Го. Парень холодно смотрел на сверкающие огни орляна И чувствовал, как горло подкатывает ком. Присел на подоконник, сделал затяжку. Как по мне, помнить многое, полный отстой. Сейчас ведь все изменилось, дружище. У тебя есть друзья, и есть девушка, и все тебя любят и ценят, и. Из уст Арана сорвался смешок. Он с иронией посмотрел на Гоя. Мы мертвы. Ты ведь в курсе? Это не жизнь. Все это иллюзия. Каждый здесь пытается построить карьеру, найти любовь, счастье. Но это же бессмыслица, чушь. Нас ждет пустота, каждого из нас. Он взглянул на черный узор у себя на руке. Цвет меняется. Я неплохо прошел испытание, но, знаешь, надежды все равно меньше. Я боюсь, что не увижу ее. И по какой же, черт возьми, причине? Из-за гребаного кофе. Не смешно ли? Го встал с кровати и непонимающе развел руками. «Почему ты винишь Арию?» «Потому что до ее появления все было хорошо. Она не первая, с кем я сцепился в Орляне, но черный узор появился после перепалки именно с ней. Ты ведь сам на нее натолкнулся. Может, пора уже успокоиться. К чему вся эта месть?» «Я про тебя, Эстелу и Фаба. Ария этого не заслужила». На лице кучерявого паренька нарисовалась хитрая полуулыбка. С защитником сделался. С чего вдруг? Она мне нравится. Вот и все. Более того, ты и себя закапываешь. А этого я никак не могу позволить, ясно? Блондин сердито сверкнул глазами и направился к выходу. Мы оба знаем, кто тебе на самом деле нравится. Меня не обманешь, Го. Гоя притворился, что не услышал слов друга и захлопнул за собой дверь. Аарон выкинул бычок в пепельницу, надел футболку, куртку и, взяв ключи от машины, тоже последовал к выходу. Сегодня его поджидало еще одно испытание. Черная иномарка неслась по орляну, колонки сотрясали тяжелые биты. Левой рукой Аарон держал руль. Его глаза неотрывно следили за дорогой, но мыслями он витал где-то далеко. Рядом с ним сидела Эстелла, вид которой выражал явное недовольство. Аарон, позвала она, но в ответ было лишь молчание. Аарон, повторила она и выключила музыку. «Что?» Глаз от дороги парень так и не отвел. «Даже не хочешь поговорить? Мы ведь давно не были вместе!» Парень протянул правую руку и положил ей на колено. Не самое лучшее время для душевных бесед. Черный узор меняется медленно. Да и сейчас мне предстоит очередное испытание. Немного переживаю. Эстела переплела пальцы парня со своими. Знаешь, когда мы только познакомились, ты показался мне тем, кто не гонится за каким-то результатом, что в тебе все равно, и ты не боишься темной стороны. Кто бы мог подумать, что в будущем ты начнешь. «Я не боюсь темной стороны», — слегка раздраженно перебил Аарон. «Есть причины». «Мы встречаемся уже полгода, но ты до сих пор не рассказал, о каких причинах идет речь». Парень свернул на обочину, остановился и посмотрел на девушку. «Я совершенно иначе отношусь к тому, что между нами происходит, Эстелла. Я не обязан рассказывать тебе о том, что творится у меня внутри, да и сомневаюсь, что тебе это нужно». «Я же волнуюсь, Аарон!» «Волнуется!» Аарон еле сдержался от горькой усмешки, разглядывая ее черные, как уголь глаза. А потом еле слышно ответил. «Это любопытство, а не переживание. Всего лишь любопытство». Он примкнул с поцелуем к губам девушки, и та запустила руку ему под футболку, провела пальцами по рельефному торсу. «Нужно ехать, иначе опоздаю». Произнес Аарон, отстранившись от Эстелы. Та прожгла его недовольным взглядом. У нас есть еще 20 минут. Не хочу торопиться. А я и не займу много времени. Коварная улыбка коснулась ее губ, и парень сдался, притянув девушку к себе. Уже скоро парочка подъехала к лаборатории. Они вышли из машины, и Эстела приобняла парня, искренне улыбнувшись. Удачно тебе, пройти испытание! «Уверена, все будет в порядке. Ты потом куда?» Арон отвернулся, обдумывая ответ, как вдруг заметил Арию. Девушка шла в лабораторию, разговаривая с кем-то по телефону. Лучше бы она держалась подальше от этого места. Да и от самого Арона. «Я поеду домой», — наконец равнодушно ответил он. «Устаю после испытаний, так что сегодня не встретимся». «Ладно, тогда до завтра». Эст привстала на цыпочки и чмокнула его в губы. Брюнет криво улыбнулся, а затем повернулся к центральному входу, намереваясь пройти в здание, которое ненавидел всей душой. В последнее время испытания давались ему крайне тяжело. После них он чувствовал себя паршиво. Коридор заполняли молодые люди в светлой одежде. Внезапно он заметил темное пятно, такое же темное, как и он сам. Ария стояла в очереди, уткнувшись в телефон. Аарон ежедневно замечал, насколько этой девчонке некомфортно находиться рядом с ним, и поэтому встал подальше, надеясь, что она его не заметит. Увы. Едва Ария отняла глаза от телефона, они тут же схлестнулись взглядами. «И долго ты будешь на меня смотреть?» не выдержала Ария спустя пару минут. «Я всего лишь читаю». Аарон приподнял руку, и ткнул пальцем на плакат позади нее. Девушка обернулась и покраснела от смущения. За ней действительно располагался какой-то плакат. Вот же подстава. Аарон позабавила ее робость, и он не удержался от улыбки. Дверь кабинета открылась, и в коридор вышла Аманда, та самая женщина, с которой Ари уже приходилось встречаться на первом испытании. «Аарон, твоя очередь», отрезала она. Парень отлип от стены и прожег Арию хитрым взглядом, проходя мимо. В аудитории было прохладно и темно. Парень снял куртку и побрел к бежевому креслу. Аманда подошла к нему и принялась расставлять провода. Господи, пробормотала она, рассматривая черные узоры на его запястье. Мы же с тобой виделись недавно, и все было нормально, когда ты успел. «Нужно поблагодарить, вон то чудо!» Аран кивнул в сторону двери. «Ты про Арию?» «Именно». «Не кипятись. Вы на эмоциях обычно напрашиваетесь на огромные неприятности. Да, это неприятно, но всякое случается. Просто постарайся исправиться. Не нужно никому мстить». «С каких это пор? Вам решать, что мне делать, а что нет». «Знаешь, у меня появилась идея». Аманда приняла вызов Аарона, хотя он этого никак не ожидал. Она стремительно сошла с места, открыла дверь кабинета и звонко произнесла «Ария, заходи!»